Пока он шагал по свежему снегу, Антон рассматривал его самодельные из овчины треух на голове, старую латанную стеганку и лапти чуней, с обернутыми поверх грязных портянок веревками. Маленькие, часто мигающие глазки на заросшем лице еще издали настороженно уставились в вооруженного человека у оборы. — Стой! —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 А куда едешь? Так в Скидель, махнул рукой на дорогу и замер в ожидании новых вопросов. На базар? Не. И базар в понедельник. К доктору еду. Заболел? Да не. Я не заболел, але. Баба, значит, вел малоинтересную беседу Антон имея в виду из воль выпытать у этого случайного проезжего кое-что из того, что его интересовало в первую очередь. Не баба, девка. где девка. А там на дороге не видел? Полицаев нет? Не, не видел. Может, где и есть, а на дороге не видел. И партизанов не слышно. Не а, не слыхать. У нас, знаете, не слышно ничего, глухо живем. А ты из какой деревни? Да из Кнежеводцев, сказал мужичок и показал в обратный конец дороги. Антон испуганно замер.